Второе. Хорошее правило: меньше знаешь крепче спишь. Не суй нос в чужие дела, и всё будет хорошо. Ну или, по крайней мере, тебе его случайно не прищемит. Многие люди избежали бы кучи неприятностей, следуя не этому правилу. Да только такова уж человеческая натура, что запах чужих тайн манит не чуть не меньше, чем звон полновесных золотых монет. Непонятно, кем пошины и слухи, обрастающие массой невероятных подробностей сплетни байки, из которых уже не вышел уж изначальное зерно истины. Будьте уверены, найдётся и на них любитель покопаться в чужом грязном белье. Но некоторые пошли дальше. Они сделали тайны своим ремеслом, своим оружием. Таких полно и на улице, и в королевском дворце. Кто с кем спит, кто чего стащил и где спустил. Верные ставки, наводки, скелеты в шкафу, тайники и клады. Интриги, заговоры, секреты и совсем уж невероятные подробности частной жизни внешне добропорядочных обывателей. Стражники, частные шпики, наводчики, стукачи и соглядатаи стараются изо всех сил, но они зачастую и не подозревают, что где-то рядом плавают хищные рыбины совсем другого калибра. Некоторые улавливают расходящиеся от этих монстров волны, Другие и не догадываются, отчего начинаются войны, рушатся банкирские дома и скоропостижно умирают высокопоставленные вельможи. Но скрывающиеся во тьме игроки вовсе не тщеславны. Громкие титулы, ордена и всеобщее восхищение не для них. Они просто делают свою работу. И если об этих людях мало кто слышал, значит работа сделана хорошо». Бродячего проповедника по случайному совпадению приехавшего в Ронев на Каноне, я нашёл неподалёку от рынка. Все необходимые бумаги к этому времени уже были оформлены, золото до последнего шеллига получено, да и съехать с Постоялого двора удалось без проволочек. Благо хозяин к такому повороту событий был безумно рад. Так что, нас скоро перекусив, я бегом отправился к отделению королевской почты, откуда через несколько часов отъезжала карета в Сарин. Времени в запасе оставалось в избытке, так почему бы не прогуляться по городу? И что с того, что Ронев провинциальная дыра? Всё лучше, чем напиваться дрянным пивом или разбавленным вином на постоялом дворе. И решит кто-то присоединиться ко мне в прогулке по городу, незаметно следуя где-нибудь в отдалении, он бы несомненно уверился, что господин экзорцист просто-напросто пытается убить время. А чаще это была чистая правда. Но только отчасти. Век человеческий недалок, и от того люди увлекаются плотскими радостями, забывая о бессмертии души, а ведь только исполнение заветОВ святых может даровать достойное посмертие. Вещал, взобравшись на сооружённый посреди широкого пусторя помост, бородатый и нечёсаный проповедник: Изначальный свет дарит душе человеческой бессмертие. Ночьма и её слуги готовы пойти на любые хитрости, чтобы совратить её, наполнить скверной и обречь на вечные муки в пустоте. Бесом невыносим любой отблеск изначального света, и чем больше душ людских они гасят, тем сильнее становится тьма. А помнитесь, отбросьте греховные помыслы и вославьте святых. Ибо лишь их заступничество сдерживает голодных тварей, заточенных в безвременье. Святые поведут нас на последнюю битву, на битву, в которой изначальный свет должен будет окончательно и бесповоротно превозмочь извечную тьму. Собравшихся послушать увещевание проповедника было не так уж и мало. Лениво переговариваясь между собой, месилия раскисшую от дождя грязь, Десятка три горожан. Откровения старца они в большинстве своём пропускали мимо ушей. Просто для такой дыры, как этот городок, приезд бродячего проповедника с кучкой последователей служил не самым худшим развлечением. Какая чушь, устало вздохнул я, и стоявший на краю пусторя мужчина в промокшей войлочной шляпе, в башмаках со стоптанными деревянными подошвами, И в заплатанном сером плаще кивнул, соглашаясь с моими словами. Он слишком вольно трактует откровение преподобного Модеста Аражского. Мужчина решил, что нашёл благородного слушателя, и двинулся рядом со мной по переулку. Эти откровения и сами по себе не носят каноничного характера, а в таком изложении не могут применяться вовсе. Я неоднократно обращал на это внимание достопочтенного Августа. но он не желает прислушиваться к глазу рассудка. «О, так вы знакомы с проповедником?» Хмыкнул я и огляделся по сторонам. «Так и есть!» Мужчина обернулся к оставшейся в отдалении толпе и поджал губы. «Какого беса ты сюда приперся?» «Бражу по городу. У меня полно времени до вечерней кареты». Пожав плечами, не обратил я никакого внимания на тон собеседника. Увидел проповедника, подошел... Меня, знаете ли, всегда интересовали вопросы теологии. Ага, когда кошельки на рынке срезал и по подворотням людям руки ноги ломал, ты только о теологии думал, буркнул мужчина, которому по долгу службы была известна вся история моей жизни. Малькальм Пафе, граф Ронский, барон Лир и прочее был не последним лицом в королевской тайной службе Стильга. Правда узнать его в этом оборвыше не удалось бы и собственной жене. К тому же сейчас господин граф возглавлял торговое посольство в Пахарту. Что с маркизом? «С маркизом все хорошо», — ухмыльнулся я. «Будет, если его выкупают этой ночью. К утру он уже очнется». «Тогда что случилось?» Граф в упор уставился на меня. «Вообще организовать побег мятежному маркизу проблем бы не составило и без моего маскарада. В прогнившем насквозь королевстве купить можно было любого». Но в этом-то и заключалась главная проблема. С такой же легкостью любого и продают. А слухи, слухи в этом деле ни к чему. Прознай кто о спасении маркиза, и его ценность для стильга сразу упала бы ниже некуда. Вот и пришлось разыграть спектакль со мной в роли заезжего экзорциста. Информатор, который держал связь с маркизом, и который приведет вас на кладбище, человек надежный. Я замедлил шаг, подбирая слова. Выкрасть маркиза мертвого оказалась гораздо проще, чем живого. Тюремная охрана неплохо зарабатывала, продавая предназначенные к сожжению тела родственникам, по куда более умеренным расценникам, нежели собственное начальство. Да и свой человек среди канцелярских крыс тоже пришелся ко двору. Вот только были у меня насчет него большие сомнения. «Я держу его за яйца», — пожал плечами Мальклем. «И держу крепко, все ясно». «Тогда поинтересуйтесь у этого кастрата, какого беса он заранее не предупредил, что комендант предпочитает работать с одним и тем же экзекутором, неким Яном Вергом, который сегодня успел первым пообщаться с маркизом». «Беса в трус!» – зарычал граф и неожиданно ухмыльнулся. «Нашел-таки способ оставить меня в дураках, чернильная душа. Как все прошло!» Разумеется, экзекутор сразу понял, что маркиз ломает комедию. Но раз прибыл кзорцист, ничего коменданту не сказал, догадался Малком. Всё верно, у пламени не самые лучшие отношения с изгоняющими. И это ещё слабо сказано. Значит, он захотел, чтобы ты тоже помучился, выводя симулянта на чистую воду. А вместо этого маркиз отправился к праотцам, и когда экзекутор об этом узнает, то непременно начнёт травить эту байку на каждом углу. Вновь перебил меня граф Придётся тебе им заняться. Узнать, и куда он отправился. Я поправил врезавшееся в плечо ремень сумки. В любом случае сначала придётся добраться до Сарина и вернуть одежду и вещи одному неравнодушному к золоту брату экзорцистов. Чтобы он не натворил глупостей, за ним приглядывали два моих парня, но тянуть с возвращением не стоило. В приграничный со Стильгом городок экзорцист прибыл по делам. Пока ещё не поздно. «Отправляйся в Сарин». Несказанно удивил меня на морщенный лоб паре. «Экзекутор с двумя слугами выехал туда за час до полудня. Если повезет, перехватишь в городе. Нет? Знаешь, к кому обратиться. Тебе помогут взять след. Если вы знали о приезде экзекутора». «Не знали», — развеял мои сомнения Мальклем. «Наш человек дежурил на воротах, когда тот уже покидал город. Не упусти его, Себастьян». Если запорем эту операцию, окажемся в такой заднице, что тебе и не снилось. Что-то случилось, но насторожился я, уловив какую-то недосказанность в словах графа. Да и тон его мне не понравился категорически. Ины весельники с родными и то веселей прощаются. Не слышал, что ли? Вновь неспешно зашагал по переулку Паре. Наканоне коронации Эдварда II вланси арестовали всех наших людей. Всех до единого. Предательство всех агентов не знал даже я, невесело усмехнулся Малькальм. Нет, в Лансе что-то непонятное затевается. Говорят, и со смертью Эдварда I не всё чисто. Многое говорят, кивнул граф. Одна надежда, что они с Норваем им сцепятся. Хорошо бы. Ладно, это всё к делу не относится. Ты главное экзекутора не упусти. Очень тебя прошу. Постараюсь, буркнул я и, не прощаясь, зашагал к почтовому отделению. Большая политика сейчас меня интересовала мало. Куда сильнее волновал вопрос, что именно понадобилось экзекутору в Сарине. Вот и экзорцист туда по делам приехал. Почтовой кареты я дожидаться не стал. Побродив какое-то время по площади, отправился к полуденным воротам, нанял экипаж и уже через пару часов «Был в небольшой рыбацкой деревеньке на берегу Щучьего озера. Никаких дел там у меня не было, и, пугая своим видом моментально разбежавшуюся по хатам детвору, я протопал прямиком к пристани. Желающих уплыть на ближайшей лодке сразу заметно поубавилось, да и оставшиеся выглядели не шибко счастливыми от такого попутчика. Какая-то тетка с великовозрастной дочуркой, хмурый коробейник с двумя то ли охранниками, то ли племянниками, И нервно теребящий сумку с эмблемой гильдии лекарей Малец, под мастерье домой на каникулы отправился не иначе. Меня предстоящее путешествие по озеру тоже особо не вдохновляло, но другого способа нагнать экзекутора или хотя бы наверстать упущенное в тюрьме время в голову не приходило. На почтовой карете быть мне в Сарине завтра к полудню, если не к вечеру. Слишком много деревень и посёлков по пути. Да и кучер никуда не торопится. Ему не за это деньги платят. И на ночь он, как только темнеть начнет, остановится. Другое дело лодка. Чучье озеро, неширокое, вытянутое. Если объезжать, полдня потерять можно. Напрямик при попутном ветре от силы час. Думаю, экзекутор не будет гнать лошадей. И в Сарин мы прибудем почти одновременно. Но тут уж как карта ляжет. О, вон и лодка показалась. Надеюсь, они из-за непогоды не решат на этой стороне заночевать. Да нет, не должны. Волны невысокие, дождьу тих, только морось в воздухе и висит. И людей как никак прилично собралось. Волновался я напрасно. Стоило сойти на пристань прибывшим с той стороны пассажирам, как настороженно посматривавшая на небо команда начала готовиться к обратному отплытию. Ветер крепчал, показавшееся было разрывы в тяжёлых облаках вновь затянула. Но хозяин, бившийся бортом о доски пристани лаханки, не желал упускать идущий в руки заработок. Всё, отчалили. Сходим, сходим, живей! заорал старший матрос, как только скучавший на пристани паренёк закрепил кинутый ему конец каната. Хлебкие сходни шатались под ногами. Шибавшие в борт волны раскачивали лодку, и пассажиры, по мнению команды, слишком уж медленно и неторопливо перебирались на пристань. Впрочем, на эти крики никто особого внимания не обращал. Кричит и пусть себе кричит. Работа у человека такая. Выругавшись, я поправил чуть не сорванную ветром с головы шляпу и посмотрел на небо. Уже темнеет. Погода преподнесла неприятный сюрприз. Когда лодка была на середине озера, ветер сменился на встречный, и плавание заняло куда больше времени, нежели обычно. Так что добраться до Сары на сегодня мне всё же не светило. Можно, конечно, попытаться подоскакать попутчиков, да только-то бы и гляди, гроза начнётся. Нет, в такую погоду да ещё и под вечер никто в дорогу точно не отправится. Одна надежда экзекутор в пути тоже задержится. Бывать в этой деревеньке раньше в более привычном обличье мне доводилось неоднократно. И кинув на плечо ремень дорожной сумки, я направился к видневшейся залодочными сараями островерх и крыше. Пьяный пескарь не то место, куда, остановившись один раз, хочется возвращаться снова и снова, но выбирать не приходилось. Пытаться напроситься на постой к какой-нибудь горячей вдовушке в моём положении и чревато весьма неприятными последствиями. Слухи и сплетни будь они неладны, слухи и сплетни. Снять комнату проблем не составило. Корчмэр, правда, как ему думалось, незаметно складывал пальцы в отгоняющие зло фигуры, но и только Рыба оказалась подгоревшей, вино кислым. На обслуживающих посетителей девиц я даже не глянул. Вряд ли с прошлого раза они похорошели. Да и не до этого сейчас. Пора спать ложиться. Как удалось выяснить с помощью пары подзатыльников и медика у приглядывающего за двором корчмы мальчонки, каждый день ещё до рассвета в город уходили возы с ночным уловом. И что там мне подсказывало Торговцы рыбой не откажут экзорцисту в пустячной просьбе подвезти до сарина. Вот только вставать придется ни свет ни заря. Нет, определенно надо выспаться. «Господин экзорцист! Господин экзорцист!» Стук в дверь вырвал меня из полудремы, когда я уже отложил толстенный том бесноватости и задул свечу. «Интересно пишут, бес их забери. А мне, кроме донесений до да перехваченной корреспонденции, ничего в последнее время читать не доводилось». Чего надо? Выдернув из ножен лежавший под рукой кинжал, раздражённо рявкнул я. Господин Кзарцест, беда! Молодой парень перестал колошматить в дверь и запричитал. В гостию бесы вселились, помогите! Проваливай, зарычал я и брякнул первое, что пришло в голову. Гонца в город отправляйте. Она совсем плохая, и не подумал отставать от меня парень. Ну а чёту может и не пережить. А ио отец хорошие деньги предлагает, 10 золотых стилькских крон. Не от шеллингов не интересует. Вновь отказался я. Проваливай. Кому сказано? Почему фальшивые монетчики не подделывают марнийские шеллинги? Да потому что в подделках золота зачастую оказывается больше, чем в настоящих. Шутка-шуткой, но за пределами Марны за попытку расплатиться монетой местной чеканки вполне можно схлопотать по морде. Господин экзорцист, вновь взвыли за дверью. «Не губите невинную душу!» «Невинную?» — рассмеялся я. «Что-то с трудом верится!» «Меня не губите! Хозяин живьем шкуру спустит, если без вас вернусь!» «Ну, меня за хранение твоей шкуры волнует мало!» Я вновь развалился на кровати и недовольно поморщился. «Если этот олух так и будет торчать под дверью, выспаться сегодня не светит!» «Проваливай!» Ну что я ему скажу? Парень и не думал отправляться во свояси. Запорет, как пить дать, запорет. У нас же постояльцев, считай, завтра и не останется, и новые не пойдут. В конец разоримся. Не берите грех на душу. Скажи мол господину экзорцисту вставать рано. Выспаться хочет. Едва сдерживаясь отругательство ответил я. Так как же вы выспитесь, господин экзорцист, если я всю ночь под дверью вас умолять буду? Совершенно искренне удивился паренёк. Проваливай, добром прошу, размахнувшись, я метнул кинжал, и он с глухим стуком глубоко вошёл в дверное полотно. Выйду, кешки выпощу. Господин экзорцист, минуту спустя тихонько поинтересовался, прекрасно понявший природу стука посыльный. Вы ведь у нас проездом? Тебе какое дело? Я нашарил второй кинжал. Если проездом, значит, в Сарин направляетесь, предположил парень. А у хозяина фургон есть. Помогите, и уже к утру в городе будете. Чего ночь терять, клопов только кормить. Фургон? заинтересовался я. Да и как не заинтересоваться? Мальца этого послать подальше ума много не надо. Вот сам карчмарь да ещё и с отцом девицы притащится, другое дело. Отвертеться уже не получится. Придётся и тебе сноватую смотреть. Потому как отказавшийся провести ритуал изгнания экзорцист ещё больше редкость, чем добрый и отзывчивый метарь. Сразу слухи пойдут, а слухи-то как раз и не нужны. Тебя как зовут, искуситель? Грегором кличут, с облегчением выдохнул парень. «Так ты, выходит, стилькского короля, тезка?» Усмехнулся я, натягивая холодные штаны. «По стоя лицу вашу я посмотрю, так и быть. Но если что-то серьезное, сам за изгнание не возьмусь, ясно?» «Конечно!» «С хозяина фургон и вина подогретого!» В комнате было сыро и промозгло, и немного согреться бы совсем не помешало. «А десять золотых?» «Знаешь, куда папаша может засунуть себе десять золотых?» Догадываюсь, радостно хихикнули за дверью. Умный мальчик. Я ухватил ремень сумки, с трудом выдернул глубоко засевший в доске кинжал и спрятал его в ножны, а хлопал звякавши серебряными колокольчиками плащ и вышел из комнаты в коридор. Впереди, расплывшаяся в улыбке поряньок, полутора десятков лет отроду, чернявый и шербатый, чуть ли не кубарем скатился по лестнице. И проведя меня через пустую обеденную залу, распахнул дверь на хозяйскую половину. Мысленно выругавшись, я потопал за ним. Гадство, гадство, гадство. Одно дело ролек зарциста играть, и совсем другое в заправду за изгнание бесов взяться. Ничем хорошим ни для меня, ни для одержимой это не закончится. Оставался, конечно, вариант просто удавить не к стати подвернувшуюся девицу. но он нравился мне еще меньше, чем слинять отсюда по-тихому. По-тихому? Да нет, по-тихому не получится. Одна надежда. У постоялица просто с головой не все в порядке. Бывает и такое. Бывает, но редко. Слишком редко, чтобы тешить себя призрачной надеждой. Конечно, не надо быть экзорцистом, чтобы справиться с легкой формой бесноватости. Многие монахи, И приходские священники подноторели в этом ничуть не хуже изгоняющих. Вот только и опыта у них за плечами, соответственно, с моим не сравнить. Да и какой там опыт-то? Несколько книг из библиотеки ордена наскоро пролистал и всё. Нет, самостоятельно проводить ритуал изгнания никак нельзя. Пусть кожаное одеяние и обереги экзорциста дают неплохую защиту, но в случае неудачи и сам бесноватым стать могу. Не хотелось бы. Весьма. Получается, надо с умным видом постоя лицо осмотреть и что-нибудь эдакое выдумать. Мол, тут нужен узкий специалист и... Господин экзорцист! Господин экзорцист! С диким криком бросился ко мне корчмарь и хотел уже ухватить за рукав, но в последний момент одумался и отдернул руку от серебряных колокольчиков. Был хозяин, приютивший меня корчмы, растрепан и одет, Чуть ли не в исподне, ещё и пьян. Беда, беда и разорение. Сделайте что-нибудь, а то померу с семьёй пойду. Замолчи, раздражённо попросил я, и вот чудо. Хозяин тотчас перестал причитать. Ну да, оно и не удивительно. Весьма затруднительно продолжать вжигать, когда твои щёки стеснули затянутые в кожаную перчатку пальцы. Бу-бу-бу. Что-то нечленораздельно, всё же сумел выдавить из себя карчмарь. Не понял. Слегка ослабил я хватку. Молчу, просепел хозяин и попытался выскользнуть, но безуспешно. Вот и молчи, я презрительно оттолкнул его к стене. Бесновота, а где? Тут, тут она, указал на одну из дверей карчмарь и, вспомнив майора распоряжение держать язык за зубами, спал с лица. Проваливай. Я прошёл в комнату и сразу почуял неладное. Возникает иногда такое чувство: вроде всё в порядке, причин для волнения нет, а смертью повеет и обходишь десятой дорогой, не приглянувшисье место. А потом узнаёшь, что там парни с соседней улицы задраные сапоги зарезали, или стражники злые с похмелья на весь мир насмерть кого-то дубинками забили, или Да мало ли какие напасти на городских хулочках в далеко не самом респектабельном районе повстречаться могут. Ненадёжное это чувство, многих под монастырь в самый ответственный момент подвело. Но уж если побежали по спине мурашки, не сомневайся, рви когти. Вот только иногда приходится стискивать зубы и идти, ожидая ударов в спину. Идти, потому что другого выхода нет. А остоишься, затопчут заживо с потрохами, схарчат. А так ещё по барах тышса, как та лягушка. Впрочем, в небольшой плохо освещённой комнате набрасываться на меня никто не собирался. Наоборот, мне обрадовались. Я бы тоже, пожалуй, обрадовался на их месте. Молодая, очень худая девушка с валившимися щеками лежала на заправленной кровати, а усталая женщина средних лет прикладывала к её лбу холодный компресс. Потянутый молодоий мужчина в дорожном камзоле нервно ходил из угла в угол и теребил густые бакенбарды. Нет, источником опасности были не люди, точно не люди. Будто в комнате находился кто-то ещё. Нечто витало в воздухе и заставляло шевелиться волосы на затылке. Не уж-то и вправду бесноватое. Господин Кзорцист шагнул ко мне навстречу мужчине. Марцусларь, что с ней? Я бросил сумку на пол и подошёл к девушке. И почему завязаны глаза? Марта одержима бесами. Набычившись, тем не менее, переборол себя отец. А ведь точно, отец. Черты лица один в один. А повязка. Не дожидаясь ответа, я оттянул свёрнутую в жгут льняную тряпицу и заглянул в глаза девушки. Сиделка возмущённо засопела, но мне было не до неё. Глаза безноватые оказались абсолютно чёрны. будто смолой залили. Убийца! Ни с того, ни с сего, завопила постоялица, и я поспешил поскорее вернуть трепицу на место. Ух, словно спицу раскалённую в хребет забили. И не поперёк, а вдоль. Те ещё ощущения. Девица точно бесноватая. Классический случай. Глазать мы видят не весь что, иногда, как сейчас, например, может и правду прозреть. Вот только отделять случаи ясновидения от галлюцинаций затея безнадёжна. Слишком всё перемешано. С другой стороны, этот случай не из сложных для настоящего экзорциста само собой, не для меня. Невольно я задумался, смогу ли надлежащим образом провести ритуал изгнания, и едва не расхохотался. Неужели всерьёз хочу рискнуть? А куда деваться? Отказаться, не вызвав подозрений, не получится. Кто знает, где и когда этот отказ аукнется? Второго прокола мне не простят. Ни те ставки на кону, чтобы на случай уповать. На минуту указал я отцу обоснованный на выход и постарался успокоиться. Азарт азартом, да только не стоит оно того. Надо себя в руки взять, пока дров не наломал. Слушаю вас, господин Акзарцест. Марциус Лари осторожно прикрыл за собой дверь и вытер с лица пот. Скройся с глаз моих, Распорядился я, и карчмаря будто ветром сдула. "Давно ваша дочь в таком состоянии?" Пятый день помрачнел Марциус, и какого беса раньше к зарцысту не обратились. Не выдержал я. "Откуда вы вообще взялись на мою голову?" "Из Сарина", ответил отец бесноватый, замолчал, тяжело вздохнул и продолжил. "В первый же день мы обратились в монастырь всех святых, но настоятель помочь не смог. Постоянной миссии ордена изгоняющих у нас в городе нет. И хоть один экзорцист должен был приехать ещё на той декаде, но он до сих пор не объявился. Ну а сюда зачем рванули? Прекрасно зная, куда подевался тот самый экзорцист, раздражённо засопел я. Мне стало известно, что в город направляется браток-экзекутор, и вы решили удрать, как предпочitali бороться с бесами экзекутора, не для кого давно уже секретом не было. Да, но здесь в Марце стало хуже. Исполнитор вас в любом случае нагнал бы. В Саре не у него работы ни не на один день. Не до нас будет, с печальной улыбкой покачал головой Марцеус. В последнее время бесноватоми становится всё чаще и чаще. Да ну, удивился я. И что, теперь всех на костёр? Не всех, кому-то помог настоятель, кто-то покончил с собой, некоторые, как поговаривают, и вовсе пропадают. В serine отпускают беснаватых гулять по улице, стараясь не думать о лежавшей в соседней комнате девушке, усмехнулся я. Вы нам поможете? Вместо ответа просительно глянул мне в глаза отец Марты. Хозяин! во весь голос рявкнул я, несколько не сомневаясь, что корчмарь подслушивает за дверью. Так оно и оказалось. Выкидывая из комнаты всю мебель к бесам и пусть принесут 13 лампад. За зачем это? Заикаясь, завлеял хозяин. «Бесов изгонять буду», — шагнул я к нему. «Да, изгонять. А что еще остается?» Вот уж действительно назвался груздем, полезая в кузов. «Ну, чего встал? Бегом, живо!» «Десять шелегов — это все, что я могу заплатить». Марциус достал кошель. «Заплатите». Я вернулся в комнату с девушкой и вытащил из брошенной на пол сумки пухлый том «Петер». ритуалов изгнания младших бесов. Надо освежить память, пока время есть. Хозяин шевелись быстрее. Не управимся до полуночи, придётся всех вместе с корчмой спалить. Комнату освободили быстро, даже кровать с комодом без особых причитаний выволокли. К этому времени я уже нашёл соответствующую главу и сосредоточенно перебирал содержимое сумки в поиске нужных ингредиентов. Ага, вот и священное лампадное масло. Выудя из сумки холщовый мешок, в котором звякали какие-то железяки, я развязал тесьму и вывалил на пол четыре кованых кольца с приклёпанными к ним стопорами. Измерив кожаным шнуром рост и длину рук одержимой, сделал необходимые разметки и начал ввинчивать кольца в потемневшей от времени доски пола. Так, ещё ремни кожаные должны быть. Ага, вот они. Вы собираетесь, охнул стоявший у меня за спиной Марциус. «Ну да», — хмыкнул я, жалея, что нельзя стянуть с себя кожаное одеяние и вытереть вспотевший лоб. «Я должен при этом присутствовать». «Валяйте», — махнул я рукой. «Только без меня». «Но...» «Я не собираюсь потом еще и из вас бесов изгонять. Все ясно». Закрепить кольца удалось без проблем. А тут и хозяин притащил заправленные маслом лампады. Проверив на прочность кожаные ремни, я велел уложить девушку на пол и опустился на колени. «Все, пошли прочь отсюда!» Дверь на засов, на окнах ставни, пустую комнату освещает лишь оставленный корчмарем на подоконнике подсвечник. На полу симпатичная, в общем-то, девушка в одной ночной рубахе. Знавал я немало людей, еще бы и приплативших, чтобы оказаться на моем месте. «Дела...» Первонаперво я принялся перерисовывать на пол стены двери и оконную раму, непонятные символы и соответствующие главы ритуалов. Потом вытащил из сумки две размеченные мелкими-мелкими зарубками дубовые линейки, длинный шнур с завязанными через равные промежутки узелками и странный прибор, предназначенный для вычисления углов. Почесал затылок и принялся измерять стены и высоту потолка. Казалось бы, чего проще?» Зажги 13 лампад, уже светло станет. Но нет, разместить их нужно было таким хитрым способом, чтобы теней в комнате не осталось вовсе. Бесноватость, как она есть. Раздел Младшие бесы, глава Глаза тьмы. И вот с этими расчётами пришлось повозиться. Тут я и поблагодарил учителя школы при Столичном монастыре всех святых. но одними убеждениями и розгами, сумевших-таки вбить в меня основы арифметики и прочих примудрых наук, от которых деньдинской пропадавшему на улицах парнишке вроде бы и не предвиделась никакой пользы. Честно говоря, первое время от мудрых наук толку и в самом деле не было. Но когда пришлось работать на серьёзных людей, тогда и якобы позабытые знания и пригодились. Мои давшние наниматели мало ценили головорезов, карманников или наводчиков, а вот на содержание специалистов более широкого профиля денег не жалели. Неожиданно осознав, что всё больше и больше погружаясь в прошлое и постепенно теряя связь с окружающей действительностью, я выругался и постарался выкинуть посторонние мысли из головы. И получаса сбесноватый не провёл, а уже соображаю с трудом. А что же дальше будет? Когда с расчётами было покончено, пять ламп ат стояли на полу, одна на подоконнике, Остальное пришлось развешивать по стенам с помощью обнаруженных в сумке нехитрых приспособлений. Я занялся пентаклем. Лучи пяти, конечно, звезды в навершиях которых и стояли лампады, были неровными, и вписать их в круг оказалось делом нелёгким. Честно говоря, круг больше смахивал очертаниями на пятно, оставшееся после выплюснутых на дорогу помоев. Отложив в сторону порядком стёршися кусок известника, Я выдернул пробку из небольшого пузатого бутыля и заставил бесноватую сделать несколько глотков полынной настойки. Девушку едва не выгнуло дугой, а она попыталась выплюнуть горькую жидкость, но не тут-то было. Настойку ей пришлось выпить до последней капли. "Где я?" откашлявшись, прошептала девушка. "И почему здесь темно?" "Что ты помнишь?" поинтересовался я и принялся разжигать лампада. Весом пал и не по вкусу. Ладно, что там с тенями? Вроде везде светло, даже по углам не прячатся. Потому и мебель заставил вынести. Зеркала, ответила наконец долгое время молчавшая одержимая. И что в зеркалах? Зубами вытащив пробку из флакона с маслом, я начал по 3-4 капли добавлять его в лампады. Масло само собой было непростое. В несколько мгновений плясавшее на фитилях пламя трещало, И стреляла длинными искрами. А потом наливалась с таким сиянием, что делала больно глазам. Если все рассчитано правильно, теня в комнату дорога закрыта. «В зеркалах коридор свечей!» На этот раз без заминки ответила бесноватая. «И человек, он приближается, он что-то говорит. Глаза, у него черные глаза, совсем черные, будто в них сама тьма. Нет!» «Как интересно!» Хмыкнул я и вытащил из сумки футляр с полированными серебряными дисками. Тоже вроде как зеркала, только кривые. Теперь понятно, что девушка стрессолась. Захотела погадать дурёха на суженого Ряженого. Поставила два зеркала друг напротив друга, пару свечей зажгла, да и заглянула. А там? А что интересно там? Ты знаешь этого человека? Это у святых имён бесчёту, а бесов имя легион. Лишённый жизни голос наддаком прошёлся по нервам. Воздух в комнате будто сгустился, что-то мягко толкнуло меня в грудь. Но проявившаяся было над девушкой тень оказалась слишком слаба и бесследно рассеялась в ярких лучах ламп. "Буду знать!" я сорвал с глаз бесноватую тряпку, и она завязала от резнувшего глаза слепительного света. Продолжавшая вопить девушка крепко зажмурилась. Но отец в веке мне удалось закапать настойку волчьих ягод сначала в один глаз, а потом и в другой. Уж не знаю, что ещё было намешано в эликсир, но зажмуриться девушка так и не смогла. И чёрные глаза почти сразу стали самыми обычными. Клубившаяся в них тьма рассеялась, будто сидающая на дно муть от взболтанного ногами песка. Неестественно расширенный зрачок теперь растёкся во весь глаз. Бесноватая до крови закусила губу. Кожаные ремни натянулись, но загнанные в пол крепления выдержали рывок. И дугой выгнувшая спину Марта попыталась зубами вцепиться мне в руку. Едва отдёрнуть успел. Выругавшись, я вытащил из забитого бархатом футляра серебряные диски и мгновенно помедлил, соображая, какими на них использовать. Потом поднёс кривое зеркало к лицу одержимой так, чтобы отражаемый ими свет падал прямо в глаза. И от нового визга заложило уши. Девушка попыталась отвернуть лицо и не смогла. Закапанный эликсир уже подействовал, и мышцы шеи онемели. Если промедлить, то неизбежна будет остановка дыхания. Но я надеялся, что успею дать противоядие. По крайней мере, до сих пор у меня всё получалось. В дверь забарабанили, почти сразу послышалась непонятная возня и шум стих. Вот и ладненько, сейчас отвлекаться никак нельзя. Затянувшую глазатьму я заметил случайно. Только что ещё ничего не было, и уже в ной зрачок чернотой налился. Чувствуя, как начинают дрожать руки и нагревается полированное серебро, я медленно и чётко проговорил фразу, заученную наизусть. Не знаю, какой смысл вкладывали братья Экзарцисту в эту абракадабру, но даже без сложенных в нужную фигуру пальцев эффект от неё был. И ещё какой? Из глаз девушки хлынули кровавые слезы. Тьма вырвалась на свободу, слилась в едва заметное марево и почти сразу же рассеялась под отражавшимся от серебряных пластин светом лампад. Все верно, будь это обычные зеркала, скверно укрылась бы в отражении, затаилась в глубине, и горе посмотревшему в них бедолаге. С серебром такой фокус не проходит. Что-то сдавило виски, стало трудно дышать, но я лишь мотнул головой, И звон серебряных колокольчиков мигом развел новождение. Вот и всё, вот и всё. Влив в рот потерявшей сознание девушки противоядие, я наскоро собрал вещи и рассыпал по полу столчённую березу. И хоть сквозняков в комнате было немного, пыль тут же разлетелась по углам комнаты. Ну да это теперь не моя забота. Пусть корчмарь сам уборкой занимается. Развязать ремни, выдернуть из досок кольца и вынести будто бы ничего не весившую девушку из комнаты оказалось минутным делом. Захлопнув ногой дверь прямо перед носом сунувшегося было туда корчмаря, я передал всё также находившуюся без сознания Марту из нервничавшемуся отцу, под глазом у которого наливался здоровенный синяк. Слушай, хозяин, пока в комнату не суйся. К утру лампада прогорят, тогда и зайдёшь. Лампады выбрэсь Пол пять раз вымой. И до полнолуния никого туда на постой не пускай. Я обернулся к Марцосу. Что у вас здесь стряслось? Да вот, господин Перенерничил, начал в дверь ломиться, пришлось успокоить. Смутился хозяин и протянул мне глиняную кружку, над которой курился пар. Ваше вино, господин Кзарцест. Благодарю, совершенно искренне кивнул я. Вино оказалось красным, терпким и горячим. в самый раз. Фургон запрягли. А до утра не подождёте, уже за полночь, заявил хозяин. По такой-то погоде, а утром в лучшем виде. Если останусь. Я заглянул в кружку и в два глотка допил её содержимое. В голове зашумело, по телу растеклась приятная истома. Напьюсь. А напьюсь, могу здесь ещё на пару дней задержаться. И всякие разговоры с постояльцами разговаривать начать. Оно тебе надо? Сейчас за пригод. Метнулся прочь, сразу поняв, куда дует ветер карчмарь. Сам прослежу. Что насчёт оплаты? Подошёл я к занятому дочерью Марцеусу. Клара, рассчитайся. Даже не обернувшись ко мне, распорядился тот. Служанка выдала заранее заготовленные монетки, я, не глядя, сыпал их в кошель. и направился вслед за убежавшим хозяином. Куда он умчался, кстати? Не мог слуг послать. Поправил ремень сумки, вышел во двор и поёжился от мигом прочистившей голову прохлады. Свежой, дождь и капает. Может, и в самом деле утра подождать? Нет, надо раз уж такая оказия подвернулась, догнать экзекьютора, будет он не ладен. Догнать и поговорить по душам. Да. Привычные мысли помогли отодвинуть на задний план воспоминания о проведённом ритуале изгнания. Да и чего переживал, ничего сложного, как оказалось. Ничего сложного? Ну нет. Меня сотрясла короткая дрожь. До сих пор поджилки трясутся. Надо при первой же возможности напиться. Напиться, но позже. И куда же без его дири? Запропастился корчмарь. Хозяин обнаружился возле ворот. И что самое неприятное, занимался он вовсе не фургоном, а приперательством с двумя крепкого сложения парнями в насквозь промокших плащах. Ну вот, а ты говорил, её здесь не было, заметив меня, мрачно усмехнулся один из бугаёв. Врать нехорошо. Проваливайте отсюда, Ничуть не чуть нестушевался корчмарь, а то собак спущу. Похорошему просим, выдыйте без навату. Второй парень не обратил на угрозу хозяина никакого внимания. «А то как бы чего не вышло!» «Вы от брата-экзекутора, что ли?» Я даже несколько обрадовался такому повороту событий. «Опоздали, ребята, опоздали!» «Но вот к вам у меня есть один вопрос». Парни просто растворились в темноте. Несколько мгновений я молча хлопал глазами, размышляя, не стоит ли попытаться их догнать. Потом где-то неподалёку заржали кони, и стало ясно, что можно расслабиться, не судьба. Выродки городские, сплюнул на землю корчмарь и протянул мне перехваченный за горлышко глиняный кувшин. Это вам, господинок Зарцест, на дорожку. Весьма, кстати, прислушавшись к мерному шороху капельки, внул я. Весьма